Глава четвертая. Томас. Элис Райс. Почему-то именно сейчас совсем не к месту вспомнился момент, когда Тимати отпраздновал нашу помолвку. Мой бывший жених все подготовил заранее. Снял столик в дорогом ресторане. Преподнес роскошный букет цветов. Потом встал на одно колено и произнес торжественную речь, вручая мне коробочку с заветным колечком. «Все это было мило, но как-то шаблонно, что ли». Зато предложение Томаса Шейна было куда более м -м, оригинальным. «Ничего не скажешь». «Вот и прекрасно», — удовлетворенно сказал начальник в ответ на мое согласие. «Очень романтично», — мысленно усмехнулась я и по привычке покрутила на пальце то самое колечко, что подарил мне Тим. «Кстати, о нем, Наверное, нужно было вернуть украшение, но в тот момент, когда мы ссорились, я о нем и не вспомнила. Ну, ничего, отправлю киберпочтой». «Да, я совсем забыл. Снимите кольцо. Вот, это для вас. Если не понравится, можно выбрать любое другое». «Как-то странно замялся босс» протягивая мне бархатный футыляр с фирменным логотипом известного ювелирного бренда. Там были такие космические цены, что я не то что туда заходить, я даже смотреть в сторону этих магазинов боялась. Поэтому сейчас тупо пялилась на изящную шкатулку с голубым велюровым покрытием, пока командор буквально не впихнул ее в мои руки. «Может, все-таки откроете?» Через некоторое время уточнил начальник. Я послушно открыла футляр и едва не выронила его. Кольцо было идеальным, именно таким, о котором я могла бы мечтать. Нежное, изящное, с небольшим, но чистым камнем, отливавшим синевой в тон моих глаз. Если бы его выбирал для меня сам мужчина, то мое сердце могло бы забиться чаще, но уже неплохо зная характер командора, осмелюсь предположить, что это сделал консультант. Удивлена, что он меня покупать себе же кольцо не отправил. «Я не могу его взять. Это слишком дорого. Для соблюдения формальностей достаточно чего-нибудь попроще», — сказала я, протягивая шкатулку назад начальнику. «Командор, Разозлился. Это было легко определить по плотно сжатым губам и холодному блеску серо-зеленых глаз. — Это вы сейчас меня так решили оскорбить? — Полагаете, что я не могу себе позволить покупку украшения для девушки? — недовольно поинтересовался шеф. — Я вообще не задумывалась ни о ваших финансах, ни о ваших дамах, командор. Просто такие вещи не дарят помощницам которые играют роль фиктивной невесты. Достаточно бижутерии или чего-то более скромного. Огрызнулась я, устав бояться этого мужчину. Элис, партнерство с лёрдцами очень важно для федерации. От того, насколько достоверно мы с вами сыграем в супружескую пару, будет зависеть очень многое. Как вы думаете? «Нам поверит хоть кто-то, если на пальчике у моей нареченной обнаружится нечто наподобие вот этого», — указал командор на подарок Тима, который я почему-то до сих пор так и не сняла. «Не знаю, все это слишком неожиданно. Давайте я пойду сейчас домой, а утром приеду сюда и начну играть роль вашей... девушки, ладно?» Попросила я, все таки стянув с пальца тонкий золотой ободок с дорожкой из камней. «Нет!» — снова отказал мне этот тиран. «Но почему?» — возмутилась я. «По нескольким причинам. Но в основном потому, что не хочу давать вам ни единого шанса передумать. Убил меня своей логикой шеф. Хотя, если бы у меня была сейчас возможность побыть наедине с собой и успокоиться, то этот прогноз мог оказаться вполне состоятельным. Сейчас я вообще сомневалась в собственной адекватности. Зачем я вообще согласилась на это предложение? «Хорошо. И что вы мне предлагаете? Жить в приемной, чтобы я не сбежала от вас? Мне нужно просто отдохнуть, привести себя в порядок и вообще подготовиться». Привела я разумные доводы. «Не переживайте об этом, Элис. Жить вы будете не в приемной, а в моей квартире вместе со мной. О вещах тоже беспокоиться не нужно. Утром к нам приедет специалист и доставит вам новый гардероб. А также поможет подготовиться к первой пресс-конференции», — сказал командор, а потом сделал небольшую паузу, как будто давая мне возможность поспорить. Вот только я была до такой степени возмущена, что просто не могла найти правильных слов и лишь глупо открывала и закрывала рот, сились хоть что-то произнести. Я рад, что у тебя нет возражений. И, кстати, давай уже перейдем к менее формальному общению. Элис, ты можешь звать меня Томас, Том, любимый или дорогой. Сю ней я не люблю так что не стоит переигрывать. «Никаких выконей, или, сэр, это понятно?» — уточнил этот, м любимый. «Понятно, сэр, но все же попыталась я хоть немного затормозить стремительно развивающиеся события. Но командор вновь бесцеремонно прервал меня». «Не, сэр, контролируй свои слова, Элис. Это важно для нас всех. А вообще, ты права, пойдем домой». Там всё обсудим в спокойной обстановке», — заявил командор, взяв меня за руку. «А, Томас, Том, постой!» Не без труда заставила я себя фамильярничать с начальником, но тот не слушал моих возражений, а буксировал меня за собой к лифту.